Глава 17. Дженни была так всем этим потрясена, что не скоро успокоилась. Она не сразу отдала себе отчёт в том, что случилось. Как гром из ясного неба свалилось на неё это событие. Как могла она позволить себе то, что позволила? Почему? Почему? спрашивала она себя. А между тем В глубине её сознания был уже готов ответ. Она не могла бы объяснить свои собственные ощущения, но чувствовала, что всё в ней бессознательно стремилось к нему, к этому чужому для неё, незнакомому ей человеку. Этот сильный, с развитым, но неповоротливым умом человек Сын богатого фабриканта, вращавшийся, поскольку это касалось материального положения, в мире безгранично вышем, чем тот, в котором вращалась Дженни, тем не менее, чувствовал к ней непреодолимое влечение. Его инстинкт, все химические и магнитческие свойства его организма толкали его к этой бедной девушке-прислуге. Её натура была страшно близка его натуре от отвечало всем самым глубоким требованиям его природы. В своей жизни Лестер Кейн знал много женщин, богатых и бедных, безукоризненно образованных девушек своего класса и дочерей рабочих. Но он не встречал ещё ни одной, которая соединяла бы в себе все черты идеальной с его точки зрения женщины: доброту, мягкость суждений, молодость и красоту. Этот идеал всё ещё жил в его душе, и он говорил себе, что когда-нибудь он встретит такую женщину и возьмёт её себе. В том случае, если бы вопрос зашёл о женитьбе, ему, может быть, нужно было бы постараться найти женщину в его собственном кругу для временного же счастья. Он мог взять, разумеется, из любого круга, так как вопрос о женитьбе в этом случае отпадал. У него и мысли в голове, конечно, не было делать прислуге какое-нибудь серьёзное предложение, но Дженни в этом отношении представляла исключение. Он никогда ещё не встречал прислуги, похожей на неё. По её манерам он мог принять её за девушку своего круга. Её внешность была очаровательна, и при этом она, казалось, совершенно этого не сознавала. Во всех отношениях эта девушка представляла собой Совершенно редкий цветок. Так почему же ему не попробовать сорвать его? Будем справедливы к лестеру Кейно, постараемся его понять и уяснить себе его положение. Никто не может быть обвинён на основании какого-нибудь одного совершённого им безумного поступка. Никто не может быть судим на основании поступков, вызываемых одной какой-нибудь страстью. Мы живём в таком веке, когда нельзя противостоять толчкам материализованных сил и когда духовная природа человека подавлена этими толчками. Изумительное и сложное развитие нашей материальной цивилизации, многочисленность и разнообразие наших общественных форм, глубина и тонкость всех наших впечатлений, собранных, умноженных и рассеянных при помощи таких агентов, как железные дороги, почта, телеграф, телефонные сообщения, газеты, Вся эта машина общественных отношений, все эти сложные элементы существования дают в результате какое-то калейдоскопическое сверкание, головокружительную жизнь, которая утомляет и угнетает умственную природу человека. Она создаёт особый вид интеллектуальной усталости, создаёт людей, страдающих бессонницей, меланхолией и психическим расстройством. Мозг современного человека по-видимому, не способен воспринимать, перерабатывать и собирать то несметное количество фактов и впечатлений, какие приносит с собой каждый новый день. Свет гласности чересчур ярок. Мы заняты слишком многими вопросами сразу. Получается такое впечатление, точно беспредельный разум вселенной ведёт упорную борьбу, стараясь уместиться в ограниченном мозгу человека. Лестер Кейн представлял собой естественный продукт всех этих условий. Его серьёзный, наблюдательный ум был подавлен этой обширностью жизненной панорамы, блеском всех её подробностей и изменчивым характером всех её форм. Будучи католиком по рождению, он давно уже перестал верить в божественный дух католицизма. Будучи членом избранного общества, он давно уже перестал верить в то, что рождение и положение служат ручательством в наличности высоких качеств данного человека. Будучи воспитан как наследник очень большого состояния и с юных лет наслышавшись о необходимости жениться на девушке своего круга, он относился отрицательно к мысли о каком бы то ни было браке. Разумеется, брак представлял собой серьезное учреждение, Висословно так. Но что же из этого? Вся нация, весь народ верил в это учреждение. Да, но наряду с этим другие нации верили в полигамию. Вообще, под нож его умственной хирургии попадала вся сумма материальных, общественных и духовных вопросов, но подверглось расчленению только самая небольшая их часть. Жизнь продолжала оставаться для него загадкой. Ни одна идея, за исключением только идеи о необходимости быть честным, не была им окончательно выяснена. Относительно же всех других беспокоивавших его вопросов он колебался, расспрашивал, строил разные гипотезы и представлял их разрешение в времени и могучим силам вселенной. Да, Лестер Кейн был естественным продуктом различных элементов, религиозных, коммерческих, общественных, изменённых господствующей атмосферой свободы мыслей и поступков. 36 лет, с сильным, ярко выраженным характером, он в то же время по существу был человеком инстинктов, смягчённых образованием и окружающей средой. Подобно тем сотням тысяч ирландцев, которые работали на железных дорогах, рыли копи и таскали камни и кирпичи для бесконечных построек, воздвигавшихся в новой стране, Лестер был сильным, здоровым человеком, остроумным, живым и резким. Желайте вы, чтобы я в будущем году сюда не вернулся, спросил он брата Амброзия, когда на семнадцатом году его жизни этот наставник собирался примерно наказать его за какую-то школьную провинность. Брат Амвросий удивлённо взглянул на него. Вашему отцу придётся об этом самому позаботиться, сказал он. Ну, моему отцу заботиться об этом не придётся, возразил Лестер. Если вы тронете меня этой плёткой, то я возьму всё это дело в свои руки. Я не совершил никакого проступка, заслуживающего такого рода наказания, и не допущу, чтобы меня когда-нибудь коснулась эта плётка. К сожалению, слова оказались в данном случае бессильными. Когда же им на смену явилась ловкая ирландско-американская борьба, то в результате плетка оказалась сломанной, и школьная дисциплина настолько подорванной, что Лестеру пришлось спешно собрать свои вещи и проститься со школой. Придя к своему отцу, он прямо взглянул ему в глаза и заявил, что больше никогда туда не пойдёт. Я хочу работать сказал он. Но классическое образование не для меня. Устрой меня у себя в конторе, и я знаю, что смогу очень скоро хорошо зарабатывать. Старый Арчибальд Кейн, высоко оценивший коммерческую деятельность, не стал противоречить сыну и даже был доволен принятым им решением. В таком случае, идём в контору, сказал он. Может быть, там найдётся дело и для тебя. Вступив таким образом в 18-летнем возрасте в деловую сферу, Лестер энергично и добросовестно принялся за работу. Отец был очень доволен его деятельностью, и Лестер ко времени своего знакомства с Дженни был уже личным представителем отца. Всякий раз, когда приходилось заключить какой-нибудь важный деловой контракт, принять какое-нибудь важное деловое решение, то для исполнения такого поручения посылали обычно Лестера. Отец ему слепо доверял, и своим ревностным исполнением всех своих обязанностей сын это доверие вполне оправдывал. Дело всегда остаётся делом. Была его любимой поговоркой, и сам и тон, которым он произносил эти слова, выражал его характер, его натуру. Он был полон энергии, сил и огня. И этот огонь, несмотря на то, что Лестер умел прекрасно владеть собой, Всё же иногда прорывался наружу. Одной из его слабостей была любовь к вину, но эту слабость он сдерживал самым строгим контролем, и если он и позволял себе пить, то только лишь очень немного в дружеской компании и никогда не напивался до пьяна. Другая его слабость заключалась в чувственности его натуры, но он считал, что сумеет вполне подчинить себе и эту слабость. Всякий раз, когда у него завязывались с кем-нибудь нелегальные отношения, он прекрасно отдавал себе отчёт в характере грозившей ему опасности и принимал против неё все меры. В общем, он говорил себе, что нашёл в конце концов правильный метод жизни, состоявший в спокойном принятии всех социальных условий в том виде, в каком они существовали дополняя их личным взглядом на то, что хорошо и что дурно по отношению к поведению данного индивидуума. Не надо никогда ни из-за чего выходить из себя, кричать из-за пустяков, не надо быть притворно-сентиментальным, но необходимо быть сильным и сохранять свою личность нетронутой. Такова была его теория жизни, и она его вполне удовлетворяла. Его отношение к Дженни — Носили сначала исключительно только эгоистический характер. Но он не замедлил отдать себе отчёт в том, что это была не заурядная девушка, не игрушка для того, чтобы весело провести час другой. В жизни некоторых мужчин всегда бывает период, когда они бессознательно начинают смотреть на женскую красоту и молодость с новой точки зрения спрашивая себя не о том, насколько обладательница этого качества подходит к их идеалу счастья, но о том, насколько она подходит к тем общественным условностям, среди которых они живут. Хорошо ли будет, спрашивают себя такие типы, раздумывая о возможности сделать ту или другую девушку своей женой, если я окажусь вынужденным проглотить весь общественный кодекс морали, войти в сделку с обществом, подписать условия о воздержании, ввести чужого человека в круг всех своих дел и все это, прекрасно зная, что я держу в своих объятиях существо такое же непостоянное, как я сам, чьи желания будут становиться все настойчивее и утомительнее по мере того, как будет вянуть ее красота. Так рассуждают те, которые, Кто не желая рисковать многообразными случайностями законной связи, предпочитают временные, менее ответственные союзы. Они ищут возможности получить свою долю счастья в жизни, не платя за это своей свободой. Ничего не мешает позднее, думают они, установить более определённые отношения, не прибегая ни к каким-им коренным изменениям в этих последних. Лестер Кейн пережил уже тот возраст, которому свойственна пылкая юношеская любовь, и он это знал. Ушли невинность и непосредственность идеалов молодых лет. Он жаждал теперь того спокойствия и уюта, какие даёт общество любимой женщины, но он всё менее и менее был способен пожертвовать ради этого своей свободой. Он предпочитал не надевать на себя общественных оков, и постараться удовлетворить желание своего сердца и своей природы, оставаясь в то же время совершенно свободным. Делая так, он, конечно, хотел найти во что бы то ни стало женщину, удовлетворявшую всем его требованиям, и ему казалось, что в Дженни он нашел именно такую. Все в ней его притягивало. Никогда еще он не встречал никого, кто бы так ему нравился. И в этом случае брак был не только невозможен, но совершенно и не нужен. Ему достаточно было бы только сказать «Приди», и она должна была послушаться, ей это было предназначено. Лестер спокойно и беспристрастно обдумывал этот вопрос, идя по той отдаленной улице, где жили Герхарды, желая взглянуть на их скромное жилище. «Бедность Дженни!» Жалкая обстановка, в которой она жила, тронули его. Может быть, он должен был бы оставить её в покое, поступить с ней великодушно, честно. Но воспоминание об её совершенно исключительной красоте опять нахлынуло на него в эту минуту и заглушило все его благие намерения. Нет, он должен всё сделать, чтобы обладать ею. Сегодня же скорее. В таком настроении он вернулся к миссис Брэзбридж. Глава 18. Дженни переживала мучительные минуты. Ей предстояло разрешить крайне трудную задачу. Её девочка, её мать, отец, брат и сёстры все вставали перед ней Точно спрашивая её, как назвать её поступок. Что она делала? Неужели она опять была готова завязать эти ужасные отношения, могущие принести ей одно только горе? Как и что могла бы она сказать своей матери об этом человеке? Разумеется, он никогда не женится на ней, узнав обо всём, что с ней было. Да и вообще, никто никогда не женился бы на ней из людей его круга. И тем не менее, она позволила ему говорить то, что он говорил. Она ему отвечала: "Что же ей теперь делать?" Вплоть до самого вечера она обсуждала этот вопрос. Сначала она было решила, что немедленное бегство от миссис Брэзбридж было той мерой, к какой она должна была прибегнуть, но она тотчас же с болью в душе вспомнила, что дала ему свой адрес. Тогда она решила, что возьмёт в руки всё своё мужество и скажет ему, что она не может и не хочет иметь с ним ничего общего. Теперь, когда она была одна, сделать это не казалось ей особенно трудным. А сделав это, она постарается найти себе заработок в каком-нибудь таком месте, где ему не так-то будет просто её найти. Успокоившись на этой мысли, она продолжала свою работу в ожидании того часа, когда она наденет свою шляпу и отправится домой. Но её новый знакомый смотрел на всё это иначе и был не из тех, кто любит откладывать дела в долгий ящик. Обдумывая со своей стороны, как лучше поступить, он решил, что необходимо действовать немедленно и самым энергичным образом. Дженни могла рассказать обо всём своим, и миссис Брэзбридж, она могла даже уехать из города. Ему необходимо как можно скорее узнать все подробности об условиях её жизни, а для этого ему нужно с ней поговорить. Главное же, он должен был уговорить её переехать к нему, жить с ним. Она должна будет согласиться, думал он. Ведь она призналась, что он ей нравится. Эта мягкая, покорная черта в её характере которую он сразу почувствовал и оценил, была ручательством за то, что ему удастся её победить без особого труда, если только он сумеет правильно повести дело. И он решил, во что бы то ни стало, постараться этого добиться, так как желание ею обладать было чересчур интенсивно. В половине шестого он вернулся к миссис Брэдсбридж, чтобы узнать, там ли ещё Дженни а в 6 ему удалось будучнику не замеченным шепнуть ей Я провожу вас домой Подождите меня на углу Подождёте Да ответила она, точно повинуясь какой-то таинственной силе, заставлявшей её исполнить его просьбу. Позже она объяснила это себе тем, что ей нужно было поговорить с ним, чтобы сказать, что она решила никогда больше с ним не видеться и что она воспользовалась первым удобным для этого случаем. В половине седьмого Лестер простился с миссис Брэсбридж, сославшись на данное кому-то и позабытое обещание, а в семь уже ждал ее, сидя в закрытом экипаже вблизи назначенного им пункта. Внешне он был совершенно спокоен, вполне довольный достигнутым успехом, но в то же время в глубине души испытывал странное, незнакомое ему возбуждение. Точно он вдыхал в себя какой-то удивительный аромат, нежный, приятный и в то же время слегка волнующий. Скорее после 8 он увидел Дженни. Свет газового фонаря был очень неярок, но всё же достаточен для того, чтобы он мог её узнать. И тотчас же волна нежности и страсти охватило его. Всё в этой девушке его неудержимо притягивало. Выйдя из экипажа, он подошёл к ней. Садитесь ко мне, сказал он. Я довезу вас до дома. Нет, ответила она. Я не могу с вами ехать. Едемте, едемте, я отвезу вас домой. Это даст нам возможность поговорить, дорогая. Она опять почувствовала в нём ту силу, противостоять которой она не могла, и опять согласилась. Но соглашаясь, она понимала, что не должна была этого делать. Сказав кучеру: "Покатайте нас немного по городу". Он, как только Дженни ощутилась рядом с ним в экипаже, тотчас же приступил к делу. "Послушайте, Дженни, вы мне нужны, вы мне необходимы, но прежде всего Расскажите мне что-нибудь о себе. Мне нужно поговорить с вами, ответила она, стараясь не уклоняться от выработанного ею плана защиты. О чём? спросил он, стараясь в полутьме разглядеть выражение её лица. О том, что я не могу этого больше, прошептала она, волнуясь. Не могу этого делать. Вы ничего, ничего не знаете. Я не должна была поступать так, как поступила сегодня утром. Не должна была делать то, что сделала. И я больше не должна с вами видеться. Никогда. Никогда. Вы не должны были делать того, что вы сделали сегодня утром? спросил он. Но ведь вы этого и не сделали, Женя. Это сделал я. А что касается до того, что вы не будете больше со мной видеться, то я, во всяком случае, с вами видеться буду». Сказав это, он взял ее руку в свою. «Вы меня не знаете. Слушайте, вы мне страшно нравитесь. Я влюблен. Я без ума от вас, и этого достаточно. Вы будете моей. Слушайте, я хочу, чтобы мы были вместе. Переедете вы ко мне, да?» «Нет, нет, нет», — ответила она, задыхаясь от волнения. Я этого не сделаю, мистер Кейн. О, вы не знаете. Я не могу согласиться на то, что вы предлагаете. И я этого не хочу. Вы ничего не знаете. Я не хочу. Это было бы дурно, и этого не должно быть. Нет. Нет, нет. И, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня домой. Он с участием слушал эти взволнованные лихорадочные слова. В глубине души ему в эту минуту было её жалко. Что вы хотите сказать, говоря, что вы не можете? спросил он. О, я не могу вам этого объяснить, сказала она. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Вы не должны этого знать, но я правда не могу с вами больше видеться. Ни к чему хорошему это не приведёт. Но я вам нравлюсь? Скажите. Опять спросил он. Да. Нравитесь. Я ничего не могу с этим поделать, но всё равно вы никогда, никогда не должны больше стараться встречаться со мной. Никогда. Пожалуйста, обещайте это мне. Он молчал, думая об её словах. Он знал, что он ей нравится. В тот миг, когда он обнял её утром, он понял, что она отвечала на его чувства. Со своей стороны, он был ею искренне увлечён. Он не мог сказать, насколько его чувство было глубоко и продолжительно, но в его исключительной интенсивности он был уверен, и она, конечно, это чувствовала. Так что же её удерживало? раз она хотела того же, чего хотел и он, он не мог этого понять. «Послушайте, Дженни», — сказал он, «объясните мне, что значит это ваше «я не могу». Вы говорите, что я вам нравлюсь. Так почему же вы не можете согласиться на то, о чём я вас так прошу? Я знаю, я уверен, что вместе нам будет восхитительно. Вы именно такая женщина, какая мне нужна. У нас одинаковые темпераменты». Я буду так счастлив иметь вас всегда около себя почему же вы говорите что вы не можете не могу повторила она не могу и не хочу и не должна о пожалуйста больше не просите меня вы не знаете а объяснить вам я не могу говоря это дженни думала о своей девочке в душе лестера Было живо чувство справедливости. Больше всего он желал поступать по отношению к людям так, как этого требовало чувство порядочности. В данном случае, по отношению к Дженни, он хотел быть мягким и уважать её чувства. Но в то же время он во что бы то ни стало хотел сломить её упрямство, и он не знал, как ему поступить. Послушайте. Опять начал он всё не выпуская её руку из своей. Я ведь не говорю, что вы должны решить этот вопрос немедленно, тотчас же. Обдумайте всё, что я вам сказал. Но вы должны знать, что вы принадлежите мне. Вы сказали, что я вам нравлюсь, и я знаю, что это так и есть. Так почему же вы упрямитесь? Я люблю вас и много что могу для вас сделать. Хотите, будем пока только друзьями хорошими друзьями. А обо всём остальном поговорим после. Хорошо?